Прежде чем связать свою судьбу с мужчиной, надо сначала до конца понять, что он собой представляет. Жаль все-таки, что у Мартина никак невозможно добраться до твердого костяка. Лучше всего он чувствует себя в полумраке. Только тогда он раскрывается. В своей откровенности он доходит до того, ей это особенно не нравилось, что первому встречному готов рассказать о самом сокровенном. Его можно разобрать по листикам, как луковицу, но так и не добраться до сердцевины. Как бы ни усложнялись обстоятельства, он все откладывал и откладывал решение, ведь рано или поздно все устроится само собой, так стоит ли ломать голову над всеми этими запутанными проблемами? За дверью послышались тяжелые шаги ее тетушки, Франциске Амад Сридер, которая жила с ней и вела хозяйство, Тетушка, как всегда, не удержится, конечно, от весьма категоричных суждений о процессе и от сильных выражений по адресу этого Крюгера. Обычно Иоганна не обижалась на добродушно-ворчливые замечания тетушки Амецридер и в ответ к взаимному удовольствию дружески подтрунивала над ней. Но сегодня она не была расположена обмениваться с тетушкой нравственными оценками и впечатлениями. Через закрытую дверь Она звенящим голосом резко ответила, что ей надо работать, и тетушка удалилась, рассерженная и обиженная. Иоганна снова попыталась сосредоточиться на графологическом анализе. Она обещала закончить его в тот вечер, и ей не хотелось подводить клиентов, но работа не клеилась. Лучше всего им с Мартином было во время путешествий беззаботный, по-мальчишески веселый. Он не уставал удивляться всему вокруг, бурно радовался каждому погожему дню, огорчался из-за неудобств в какой-нибудь захудалой гостинице. Ей вспоминались вечера, когда они, сидя в вестибюле какого-нибудь отеля, вместе определяли по лицам приезжих их характер, профессию, судьбу, Мартин сочинял увлекательные, необычайно интересные биографии этих людей, по мельчайшим черточкам лица угадывал подробности их жизни, но в целом его наблюдения очень часто бывали ошибочны. Просто удивительно, как человек, столь глубоко понимающий живопись, так плохо разбирался в людях. Он, как никто другой, умел воспринимать искусство, преображенный, с величайшим трепетом. Позабыв обо всем на свете, он упивался творениями художника. Видеть все это было радостно и прекрасно. Ей самой многие картины нравились, волновали ее до глубины души. Но когда человек, только что капризничавший, словно ребенок, внезапно откинув все личное ради искусства, мгновенно проникался благоговением, Это чудо вновь и вновь потрясало ее. Доктор Гейер, конечно, прав, считая, что в эти дни она не должна видеться с Мартином. Но это дается ей нелегко. С каким удовольствием она погладила бы его по пухлой щеке, подергала за густые брови,